Глава пятая, Валерия. У меня внутри поднимается волна гнева и ярости. Какое заманчивое предложение, произношу едко. Мои слова так и сочатся ядом. Вы хоть осознаете, что вместе со своим проклятым призраком загубили ни в чем не повинные души. Прати демонстративно закатывают глаза. Я уже поняла, что это их любимая привычка. Эльф разводит руками и произносит. Спокойной жизни и мира без жертв не бывает, Эрла. Я качаю головой. Все мое существо противится этой ситуации. Я закрываю лицо ладонями и Труева, будто пытаюсь проснуться, но реальность никуда не уходит. Вздыхаю и говорю. меня не устраивает тот факт, что я не могу вернуться. На земле у меня осталась подруга Юля, мои друзья, коллеги, любимая работа. Меня потеряют, я же... Братья-маги широко улыбаются, и Ялмар с удовольствием просвещает меня. За этот фактор вы можете не переживать, а вас никто не вспомнит. Точнее, с того момента, как вы перенеслись в наш мир, вы в своем никогда и не существовали. Что? Выдыхаю сокрушенно и вся напрягаюсь. С силой сжимаю подлокотники кресла и чувствую, как ногти вот-вот порвут обивочную ткань. В смысле, меня никогда не существовало. В конце фразы мой голос едва не надламывается. «Ялмар, ты жесток!» — вздыхает эльф. «Валерия, это краткая версия, но в целом все так. Дело в том, что любой мир — это живое существо, он не отдает, не отпускает тех, кто для него важен. Отпускает тех, кто либо уже выполнил свое предназначение, либо тех, кто совершенно нейтрален и никакой особой нагрузки на совершенствование мира не несет. Выбирайте любой из вариантов, к которому вы относитесь. В горле образуется слезливый ком. Свирепая обида на свой собственный мир заполняет сердце. Я сижу и молчу, опускаю взгляд и ощущаю, как в душе образуется пустота. Кладу руку на горло и чуть сжимаю. Проглатываю ком в горле, часто моргаю, чтобы слезы не показались. Не сейчас и не здесь. Пролью слезы, когда одна буду. На своей боли и жизненной стуже поплачу тайком тихо-тихо, чтобы никто не услышал. Как же так? Неужели это правда? И мой собственный мир, моя любимая земля от меня отказалась, вышвырнула из своей реальности в другую, как будто я хлам, избавилась от меня, как от ненужной вещи или даже мусора. Неужели я была совершенно незначимым человеком для матушки земли? Неужели не приносила ей людям пользу, не совершенствовала свой мир. «Вы расстроены», — мягко произносит эльф, возвращая меня из горьких мыслей в не менее горькую реальность. Вскидываю на него полный боли непонимания непонимание взгляд и едва слышно говорю. «Я просто не понимаю». «У вас осталась семья, дети?» — спрашивает он. Качаю головой. «Нет, работа, коллеги, подруга Юля», — выдыхаю едва слышно. «Кем вы работали?» — интересуется Ронан. «Я врач скорой помощи». «Врач», — пробует эльф, незнакомое слово. «То есть лекарь», — пожимаю плечами. Можно и так сказать. «Хм... Есть еще один вариант, что вы намного больше нужны нашему миру, и Нилей, как мир магический, оказался сильнее вашего, и, вопреки желаниям вашего мира, вытянул вас сюда» рассуждает эльф, рассматривая свою чайную чашку. «Вопрос. Когда вы коснулись книги, потом у вас были какие-то неприятные симптомы? Или вы просто заснули и пробудились здесь?» «Это важно?» — спрашиваю с горькой усмешкой. «Да, Валерий, это важно», — серьезным видом произносит эльф. «Маги тоже смотрят на меня со всей серьезностью». Когда прикоснулась к книге, ощутила боль в пальце, Словно одновременно укололась и порезалась. Была сильная слабость, головокружение и тошнота. Потом палец жутко разболелся. После боли ушла, но вся рука покрылась сыпью и чесалась так, будто я подхватила чесоточного клеща. Я смазала руку специальной мазью и легла спать. Меня буквально вырубило и проснулась уже здесь. Мужчины переглядываются, все предельно серьезные. «Ваш мир не желал вас отпускать, Эрла», — произносит эльф. «Но наш мир, как оказывается, в вас нуждается. Значит, либо никакой ошибки не было, либо когда вы оказались возле книги вместе со своей духовной сестрой, артефакт почувствовал, что вы, как бы правильнее сказать, подходящие. Я смотрю на мужчину с и напряженным взглядом, осторожно спрашивая». Это значит, что когда я выполню задание по снятию проклятия, смогу вернуться? В груди сердце начинает биться быстро-быстро, как пойманная в ладони бабочка. Увы, нет, обрывает мне всю надежду Лорендорф. Чем скорее смиритесь с этой мыслью, тем лучше для вас самой, Валерия. Да, правы те, кто утверждает, что надежда — отрава для души и сердца. Есть только действия, поступки и вера. Решить эти три составляющие являются истинной надеждой. Вы нас извините за грубые слова и замечания, Эрла. Не совсем искренне, точнее, совсем не искренне, весьма сухо, извиняется Ялмар. Все в порядке, небрежно пожимаю плечиком. Мой тон равнодушный и сухой. Все же мы не можем оставить вас в том виде, в каком вы находитесь сейчас, произносит Рона, накидывает меня многозначительным взглядом кривит губы. И я прямо кожей чувствую, с каким непосильным трудом он остается вежлив со мной. Ну, явно хочется сказать много приятного по поводу моей внешности, моей одежды. Извините, но я в халате и носках была, когда спать завалилась, и на светское мероприятие с эльфом и двумя магами не собиралась от слова совсем, чтобы заранее принарядилась. Эх, не нравлюсь я братья магам а все тут. Но я не шоколадка, чтобы всем нравиться. Да и не просила я, чтобы меня в этот мир перемещали. Сами виноваты, отпусти возятся теперь со мной. Уж простите, но меня не предупреждали о внезапной смене жительства, так бы чемоданы с одеждой и вещами захватила произношу холодным, просто арктически ледяным тоном. Эрла, Валерия, но ну ведь ясно видно, что жизнь вас изрядно потрепала и поизносила. Никак не могут успокоиться маги и щедро поливают меня дурно пахнущими комплиментами. «У нас лекари в основном мужчины, потому что дело это чрезвычайно сложное и выматывающее». А я тут же закрываю рот, сначала хотела ответить в их манере, а вместо этого издаю протяжный стон отчаяния. Роняю лицо в ладони, я готова разреветься. Какие к черту оскорбления, мнения незнакомых мне мужчин. Лекарства, медицинские приборы — вот что важно. «Как же в этом мире жить без нормальной медицины?» «Арданы, хватит!» — одергивает магов эльф. «Вы до слез довели нашу избранную. Не можете нормально объяснить, так лучше молчите». Отрывая ладони от лица нервно смеюсь, качаю головой и говорю. «Да плевать мне, что вы обо мне думаете. Я расстроена из-за другого. Лекарское дело в вашем мире. Насколько развито?» Эльфа-маги удивленно смотрят на меня. Отвечает Лорендорф. Чтобы заниматься лекарским делом, нужно родиться с этим даром, Валерия. Магия исцеления доступна всем эльфам и магам, родившимся с этим даром. Чем сильнее дар, тем лучше и быстрее маг справляется с различными недугами. Но и стоимость услуг у лекарей высока. Эльфы не занимаются исцелением людей. Мы не растрачиваем свою силу на борьбу с болезнями. У нас другие задачи. Правда, бывают исключения. Просто шикарно. Есть еще третья категория лекарей. Точнее, они зовутся травниками и травницами. Люди, которые не имеют магической силы, но все знают о травах и умеют лечить ими. У травников обычно много клиентов. Сборы от разных недугов все же дешевле стоят, чем услуги даже самого слабого своим даром лекаря. Но вам незачем беспокоиться о своем здоровье, Эрла. В наших интересах, чтобы весь год были в трезвом уме и хорошем здравии. Если вам удастся справиться с проклятием, то и после этого дела вы можете не волноваться о будущем. Вы будете обеспеченной жительницей рейналы. Обещаю вам. Выдавливаю кривую улыбку и киваю. А в душе все сильнее разрастается пустота. Как объяснить этим магам и одному эльфу, что когда есть призвание — Без него просто жить не можешь. Это как если оторвать человеку обе руки и сказать «Эй, друг, да ничего страшного, мы тебе дадим помощников, которые будут кормить тебя, одевать тебя, все остальное, что хочешь делать, будут». Впечатляет, правда? Вот я сейчас ощущаю себя именно так, вот-вот-вот лишусь обеих рук. Но тут же даю себе мысленную затрещину и приказываю себе не раскисать и не впадать в уныние. Что еще за упаднические мысли? Признание проблемы — главный и самый важный шаг на пути к ее решению. Проблема есть? Есть. Значит, буду ее решать. И буду решать поступательно, а не нахрапом. Эльф словно слышит мои мысли, так как вдруг мягким успокаивающим голосом произносит. «Валерия, я понимаю, что сейчас вам кажется, что все очень плохо. Но посмотрите на ситуацию с другой стороны». «Быть может, перемещение в другой мир» — это лучшее, что когда-либо могло с вами случиться. «Лучше это выбивать из призрака предложение руки и сердца, а когда пройдет год, и предложение он не сделает сдохнуть, корчась в страшных муках», — спрашиваю наигранно веселым тоном. Маги делают вид, что вообще их тут нет, а эльф разводит руками, мол, что поделать, такова жизнь» делаю глубокий вдох затем длинный выдох командным тоном произношу что ж господа я вас услышала насчет моей одежды раз вас не устраивает мой внешний вид ведь может выделите и на мирное что это приличное чтобы больше не шокировать вас до да вашего призрака тоже А то вдруг проклятый дух испугается моей красоты да по настоящему помрет «Это было бы весьма прискорбно», — с улыбкой говорит Эльф. «Но мы выделим вам не только одежду и обувь. Мы сводим вас к мастерам красоты». «Они сделают все возможное», — без уверенности в голосе добавил Ялмар. «Я надеюсь». Ронан хмыкает, а Лорендорф смотрит на коллег с осуждением. «Я изображаю пофигизм». «Все трое мужчин отводят меня к двери, за которой находится сплошная стена», из уже потрескавшегося выбеленного кирпича. «Это портальный проход», — комментирует эльф, наблюдая за моим удивлением. «Из ратуши можно выйти не только через парадный или черный ход, но и порталом, в любое общественное заведение». «Так мы в ратуше находимся?» — удивляюсь сильнее. Эльф с улыбкой кивает и произносит. «Простите, эрла, я не сказал, где мы. Позабылась за вас же. Это ратуши, и мы не только маги». Хранителей и смотрители города. Я временно исполняющий обязанности градоправителя Эйхаргарда. Орданы, Орвароны — мои помощники. Ну и дела. Вы еще забыли мне контракт показать, напоминаю эльфу. Маги хмыкают. Все будет, обещает мне и О градоправителя Но сначала красота, Валерия. А времени у нас не очень много. Контракт вам выдам сразу после преображения, обещаю. А ловлю на слове. Л. Ронан проводит рукой по кирпичной стене и называет, по-видимому, адрес. Второй солнечный тупик, центр красоты, тайный вход. Стена на моих глазах меняется. Белый кирпич просто-напросто исчезает, и вместо него появляется самый обыкновенный обильный сизый дым. Но дым клубится лишь в дверном проеме, он не расползается за его границы. Маги смотрят на меня в ожидании, явно желаю увидеть на моем лице, «Неописуемый восторг» или «Священный ужас». Но я смотрю на дымок в дверном проеме с легким удивлением. Все-таки я дитя технического мира, где технологии впереди планеты всей. И фильмов я видела с такими потрясающими экшенами, что реально впечатлить и поразить меня довольно сложно. На языке крутятся вопросы, а с той стороны случайно нет пожара? Не дождавшись от меня ахов и охов, В задымленную неизвестность смело ступает сначала один маг, затем другой. Я топчусь на месте. Эльф, приглашающим жестом, предлагает мне войти в дымку. «Не бойтесь», — подбадривает меня эльф. «Ха, я и не боюсь», — отвечаю мужчине, и делаю шаг, затем второй. К счастью, ничего ужасного не происходит. Дым, кстати, ничем не пахнет, что радует. Я выхожу из дымной завесы, оказываюсь в просторном холле настоящего, намеренного салона красоты и роскоши. Ронан и Ялмар уже общаются с красивой женщиной, едва ли не в лицах расписывают, какое чудовище нужно за считанные часы превратить в красавицу. «Я благодарю вас за выбор моего салона, Орданы, Эл», низким приятным голосом произносит хозяйка салона. Потом она замечает меня, и в ее глазах проявляется не просто удивление, а легкая паника. Но стоит появиться в руках эльфа тяжелому мешочку, наверное, золотом, как хозяйка меняется в лице и милым не улыбается. Мне хочется в лучших традициях братьев-магов демонстративно закатить глаза. Привычки заразны. Что ж, работы много, но, поверьте, все женщины прекрасны. Просто некоторым иногда нужно добавить лоску. Кому-то больше, кому-то меньше. Блюзовым голосом говорит женщина — еще раз внимательно рассматривай меня. «Мое имя — Ордая Эва Кёльни. Как я могу к вам обращаться?» «Валерия Александровна, представляюсь я. Можно просто Валерия, и я... Эрла?» «Валерия избранная», — добавляет самодовольной улыбкой Ронан. «Эва в вмиг меняется в лице. Она смотрит на меня одновременно и с ужасом, и с надеждой, и с сочувствием. Да уж». «Ох!» — выдыхает она шокированно. «Вы понимаете, что одного лоска будет недостаточно?» — произносит Ялмар. «Вы должны сделать из Эрла само совершенство». «Только не загубите ее!» — предостерегает Эльф. Меня его слова настораживают. «В смысле?» «Будет больно, девочка!» — отвечает за Эва. «Сделать нужно много, а времени так мало, так мало. Необходимо сбросить лишний вес, удлинить волосы» удалить лишние волосы, привести кожу в порядок и избавить вас от этих сомнительных пятен. Это не пятна, а веснушки, поправляя ее деревянным голосом. Так волосы нарастить можно. Кожа — это всевозможные процедуры, массажи, эпиляция, отбеливания. А вес? А как вы собираетесь сбросить с меня лишний вес за несколько часов? «Девочка, а магия нам на что дана?» — улыбается хозяйка салона, И кокетливо поправляет белокурый локон, заправляет его за ушко. Я начинаю сомневаться, что это хорошая идея. Пусть я останусь такой, какая есть. Мне комфортно в своем весе, заявляю категорично. Поверьте, вам станет еще комфортнее, — уверенно говорит Эва. И берет меня под локоток, вроде бы и мягко, но при этом хватка держит и добавляет. Красота для женщины — это основное оружие в покорении мужчины. Я фыркаю. Юля тоже так считает, и считает, что мозги нам только мешают. Ладно, так и быть, позволяю себя увести в глубь центра красоты. Одежды и обувь будут вас ждать после преображения, Эрла. Говорит, она и буквально задает меня с рук на руки двум молодым прихорошеньким девушкам. Аурика, Хельга, займитесь нашей гостьей. Весь курс процедур, начиная с купальни. Девушки тут же увлекают меня за собой в небольшое помещение, где они меня мигом раздевают, а я не успеваю возразить. Надевают на меня шелковый халат, дают обувь. Мягкие с собой ведут в купальню. Вот против этого я ничего не имею. Купальня здесь — небольшой бассейн в помещении с мягким и приглушенным светом. Вода в бассейне бурлит, от нее поднимается горячий пар, а над бассейном круглый купол, как внутри цирка. Откуда-то из темноты купола прямо в воду падают, весело кружась, светящиеся пылинки. Словно кто-то сверху высыпал блестящую пудру. Много пудры. Это так завораживающе, красиво и волшебно, что замираю в восхищении с пряткорытым ртом. Это отрицательно заряженные частички магии, которые мы получаем прямо из атмосферы. Они положительно влияют на иммунную систему и психическое благополучие, поясняет Аурика не основной ингредиент данной процедуры. Чудеса. Снимаю халат и отдаю одной из девушек. Скидываю собу. Мне помогают спуститься, и здесь есть удобное ложе для тела. Устраиваюсь и блаженно жмурюсь. От воды приятно пахнет сочной мякотью спелых фруктов и чем-то нежным, едва уловимым, будто медом с молоком. Несколько раз девушки высыпают в купальню что-то белое, словно крупную соль. Но это точно не соль. Кристаллы шипуче растворяются в воде и, как пузырьки шампанского, приятно щекочут мне кожу. Девушка, наблюдая за мной, комментирует. Ваша кожа станет чистой и белой. Ни одного пятнышка, ни одного шрама не останется. Поэтому погрузитесь под воду с головой. Что ж, не скажу, что буду скучать по веснушкам. Все лицо и тело в них, может, тогда же и лучше. А шрамов у меня особо нет. Набираю в рот воздуха и погружаюсь в горячую воду. Сижу сколько могу, затем выныриваю, наслаждаюсь водичкой. Я даже чуть-чуть дремать начинаю, но вскоре девушки меня тормошат и просят пройти за ними. Меня укладывают на кушетку и начинают в четыре руки массажировать. Сначала мне приятно, я даже чуть мурчать не начинаю, а потом массаж становится болезненным, глубоким. И я начинаю постановать и ерзать, намереваясь сбежать с кушетки. Но куда-то меня возвращают на место и продолжают экзекуцию. «Потерпите, Эрла», — говорят они. А после массаж разбавляется скребками, вонючими, просто гадкими и горячими маслами, кремами, скрабами. Затем меня ворачивают в прохладные, чем-то пропитанные ткани. Подносят к губам чашу с ароматным напитком. «Пейте, Эрла, до дна! Это магический эликсир с ускорителем для похудения. Пейте и начнем!» А сейчас мы не начинали, поднимая в удивлении брови. Девушка улыбается и говорит, это была подготовка. Я длинно вздыхаю, делать нечего, пью. Напиток похож на лимонад, приятный, прохладный и даже вкусный. А потом начинается ад.